Глава 12. Противоположность смерти. Любовь не помогает понять логику разрывающейся оболочки. Эдна Сент-Винсент Миллей. По сравнению с тем, что произошло до их интерлюдии в раю, следующий этап путешествия был почти приятным. Это больше говорило о бегстве из плена и погружении в космос а из него в перестрелку, чем о роскошных условиях в текущей ситуации. Ведь когда Мэлори предложил им проводника и карту, он ничего не сказал о том, что первые полтора километра пути придется ползти по заброшенным техническим тоннелям. персиваль закуталась в крылья паразиты, в развернутом состоянии они были слишком громоздкими для столь ограниченного пространства, и, отталкиваясь локтями, упорно двигалась вслед за Рион и Василиском. Риен пришлось полегче, она была ниже ростом и могла быстро бежать на четвереньках, хотя при этом ей постоянно приходилось следить за тем, чтобы не раздавить хвост Гевина. Эти тоннели не были рассчитаны на дальние перемещения, и на самом деле люди должны были входить в них лишь в крайних катастрофических ситуациях. В эпоху движения основную работу по техобслуживанию выполняли предки таких эволюционировавших наноинструментов, как Гевин. Данный тоннель представлял собой темную трубу неправильной формы с острыми выступами, на которых и под которыми росли колонии бледных паразитических бромелий. Двигаться вперед, не ломая светлые листья растений, было невозможно. Они трещали и хлопали под руками и ногами персиваль, и из них текла прозрачная, слегка желеобразная жидкость с запахом алоэ. Какие-то мелкие существа бежали прочь их пугал шум или голубое свечение Гевина и крыла, которое позволяло путникам видеть в темноте. «Разве не странно, что эволюция позволила животным занять все имеющиеся в мире ниши?» — спросил Риен после долгого молчания. «На Земле такого не было, да?» Персиваль хотела, чтобы Ириан умолкла, но она прикусила губу. «Ну, конечно, ведь Ириан не инженер. Для нее Земля — просто название» то, о чем ей рассказывали на уроках экологии. Риан не понимает и не знала, насколько опасно она подошла к ереси возвращенцев. «Им помогли», — ответила персиваль До того, как умер Метатрон, Камаэль и биоинженеры успели дать нескольким колониям особую программу. Она осуществляет направленную мутацию. Не людей, конечно. «Забавно, что ты упомянула Метатрона», — сказал Риан, пока перелезала через препятствие рыча от натуги. «Сейчас, когда его покрывал слой рубчатых побегов, сложно было сказать, чем оно было раньше, однако число граней у него явно прибавилось». Мэлори тоже о нем говорил. «Твой мозг оптимизирован для распознания последовательностей», — заметил гэвин «И для болтовни». Персиваль не знала, имел ли Василиска в виду ее или нет, но все равно рассмеялась. А чуть позже, совсем не обидевшись, рассмеялась и Риан. Чтобы похвалить сестру, Персиваль похлопала ее по лодыжке, но Риан удивила ее быстро, отдернув ногу, возможно, ей было щекотно. «А кем ты и был в старые времена?» — спросил Риан. Вопрос явно был адресован Гевину, потому что Персиваль тогда еще не родилась. «Сварочным аппаратом?» «Лазерным резаком», — ответил Гевин, и, замахав крыльями, то ли перескочил, то ли перелетел на следующее препятствие. «А вот и середина пути, прекрасные дьявы!» Персибаль застонала. «Гевин, не подумай, что я жалуюсь, но зачем мы идем в эту сторону?» «Затем, что некромант поручил мне завести вас в глушь, утомить и обглодать ваши кости». — ответил он, спрыгивая вниз по другую сторону выступа, на котором только что сидел. — К сожалению, у меня есть только клюв, и обгладывать кости им сложно, поэтому я пытаюсь зацарапать вас до смерти и при этом трачу энергию на то, чтобы освещать вам путь. — А ты как думаешь, почему мы идем в эту сторону? — Потому что это самый короткий путь, — тут же отозвала Сириан. — Ещё из-за каннибалов, — сказал Гевин. «Да. Это социально безответственное поведение. Ну да так уж вышло. Это лучший способ обойти их этажи. И, насколько мне известно, на протяжении всего маршрута тут есть и гравитация, и кислород. «Я бы предпочла, чтобы гравитации было поменьше», — сказал Риан. Персиваль снова рассмеялась и почувствовала себя лучше. По крайней мере, из них троих ныла не только она. На этот раз Риан постаралась ее пнуть. К тому моменту, когда Гавин открыл люк хитроумным движением клюва и вывел их, моргающих от яркого света, из душной затхлой трубы, Персиваль и Рен уже пришли к выводу, что на разговоры лучше времени тратить. Они с благодарностью вылезли в маленький отсек, и Персиваль провела несколько минут, пытаясь размять закостеневший позвоночник. Скрипя зубами, она позволила крылу медленно развернуться, и это помогло ее измученным мышцам плеч больше, чем все наклоны и повороты, которые она выполнила. «Никакой справедливости». «И что теперь?» — спросил ориан пока Персибаль искала на своем экране следующий поворот на карте, которую загрузил Мэлори. «Теперь минутный перерыв на обед. Слава Закелю, ангел электричества!» — сказал Гевин и подключился к розетке в стене. Риан не могла понять, радуется она или огорчается тому, что мэллори не положил в их мешок фрукты из своего сада. Правда, в кармане жилета, который дал ей мэллори по-прежнему лежала та слива. Риан засунула пальцы в карман и потрогала ее, нагретую теплом тела. После случая с персиком Риан уже не знала, попробует ли она сливу или та сгниет раньше. Да, Мэлори сказал, что мертвецы росли только на одном дереве, но это неважно. Слива создавала ощущение уюта. Риан представила себе, что аромат сливы, как и запах Мэлори, остаётся на ее коже. Она вытащила руку из кармана и взяла хлеб, соевый сыр и луковый мармелад, которые предложил ей Персиваль. Пока они ели, а Гевен подзаряжался, Риан просматривала карты в своей голове. Ей показалось, что их цель недалеко, всего в нескольких километрах, если они не будут ползти по разным закоулкам и норам, а выйдут на мостики. «Вечером мы могли бы уже быть на месте», — сказала она. Персибль удивленно посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь?» — спросила она, жуя хлеб. «Посмотри на карту», — сказал Риан. «Кажется, раньше тут был боковой коридор». «На карте ничего нет», — возразила Персиваль и повернулась к ней. «Риан, откуда тебе вообще известно, где раньше были коридоры?» Но Риан прижала ладонь к голове, чувствуя, как волосы проскальзывают сквозь пальцы. Инг знал», — ответила она. Персиваль уставилась на нее. Вполне возможно, что на нее, не открывая глаз, смотрел и Гевин. Риан осторожно положила хлеб на пол рядом с собой и уткнулась лицом в колени. Она закрыла рот руками, но не могла успокоить дыхание и даже не могла объяснить, почему. Персиваль положил руку ей на плечо. «Риан, что случилось?» «Он просто хотел умереть», — хотела сказать Риан. «Он просто хотел умереть, а теперь он во мне, и Мэлори не дает ему умереть». «Это могло произойти с кем угодно». «С кем угодно? Или только с возвышенным?» Возможно, это сделал симбионт. Она пожевала скопившиеся во рту сопли, засунула в рот кулак и еще сильнее сжалась в комок. «Прекрати!» — приказали ей оставшиеся у нее рациональные желания. Никто не заставит ее плакать, ни мэллори ни какой-то мертвый инженер. Она впилась зубами в кулак и заставила себя успокоиться. «Сиротки воображают себя принцессами», — сказала она. Должно быть, Персиваль ее не расслышал, потому что она издала невнятный, но одобрительный звук и принялась массировать плечи Риан. После небольшой паузы Риан сумела поднять голову и повторить свои слова. Сиротки? Воображают себя принцессами? Твердые большие пальцы Персиваль описывали круги на мышцах Риан. И что? Спросила она. Ты и есть принцесса? На Риан нахлынуло какое-то особое чувство. Она была в ярости не конкретно на Персиваль, но показательно, это чувство задевало и ее тоже. Но вместе с тем Риан не хотела, чтобы Персиваль перестала к ней прикасаться. «Орать на человека, который тебя обнимает, — казалось Риан несправедливым, поэтому она проглотила обиду и сказала, — Ну да, я принцесса, которая наелась червяков, у которой сестра явилась неизвестно откуда, Принцесса с мертвецом в голове. Она хлюпнула носом и обхватила руками колени, но не заплакала. После того, как началась вся эта драма, Гэвин ни разу не пошевелился. С тем же успехом он мог быть статуей Василиска. Риан на него не смотрела. Пока я не встретила тебя, у меня этих проблем не было. Ее слова заставили Персель рассмеяться. Ешь, сказала Персиваль, протягивая ей выброшенный хлеб. Не трать еду зря. Рано или поздно она тебе пригодится. Пожалуй, она права подумал Риан. Если Персиваль могла есть, пока была в цепях, то есть, может, и Риан. Она положила кусок хлеба в рот и проживала. Лук был ароматным, сладким и мягким, сыр острым, но вкусным. Персиваль сказала она, проглотив еду. «Почему ты бросила вызов, Ариан?» «Потому что кто-то должен был это сделать», ответила Персиваль. Крыло напряглось, когда Персиваль это сказала, то ли как сокол, хватающий добычу, то ли как существо, сжимающееся в комок от страха. Ариан показала, что Персиваль этого не заметила. «Мы встретились. Я странствовала. Она вела себя как злодей. Я подумала, что сильнее ее. «А что за мертвец у тебя в голове?» мэллори дал мне персик», — ответила Риан. Она проживала еще один кусок хлеба, чтобы выиграть время, но затем ей пришлось запить его водой. В персике были воспоминания инженера. Глаза персиваль вспыхнули. «Какого инженера?» «Инга?» Риан кивнула. «Герой Инг», — благоговеяно сказала Персиваль, и неожиданная перемена в ее голосе напугала Риан. У тебя его воспоминания? Не знаю часть. Я помню, как он умер, ответил Риан, и Персиваль сочувственно вздрогнула. Я помню, что вот здесь должен быть коридор. Жирным пальцем Риан быстро начертила на полу карту. Но его на нашей карте нет. А каннибалы там есть? Не знаю, ответил Гевин, изящным жестом, отсоединяя себя от розетки. В моих банках памяти. — Его тоже нет. Ну что, давайте выясним, съедят ли нас или нет. Когда они открыли дверь, а это оказалось легко, как только они нашли ее в зарослях, пароль от кодового замка не менялся со времен Инга. На них хлынула вонь, похожая на запахи танинов и аммиака. — Космос! — выругалась Персиваль, затыкая нос. — Понятно, почему его нет на карте. «По крайней мере, теперь у нас есть обувь», — заметила Риан и пошевелила пальцами в ботинках, которые ей дал Мэлори. Что-то затрепехалось в коридоре, послышался шорох, словно тысячи мышей грызли что-то в темноте. А затем Риан и Персиваль услышали писк, настолько высокий, что Риан скорее ощущала, чем слышала его. От таких звуков дрожали кости. «Летучие мыши», — сказал Гевин. Тяжело махая крыльями, он взлетел и, виляя из стороны в сторону, двинулся на Риан. «Эй!» — она нырнула в сторону, но его большие сухие лапы вцепились в плечо. Она ожидала, что когти больно вопьются в ее тело, но они едва ощутимо укололи ее, а затем он нашел равновесие и уже казался ей легким, словно веточка. Его хвост скользнул вокруг ее шеи. Он оказался тяжелым. Кожестым и теплым, и гораздо более приятным, чем она предполагала. Через это я свой хвост не потащу, решительно сказал он, взмахивая длинными скрещенными маховыми перьями. Ты хотела идти в эту сторону, в эту сторону мы идем, а ты можешь нести меня. Ладно, неважно. Рен не стала стряхивать его с себя. Но там темно. «Знаю», — сказал Гевин. «Ты рассчитываешь, что я снова буду освещать дорогу?» «Ну, если бы я могла видеть в темноте, то не просила бы об этом тебя», — отрезал Рион. Персиболь, которая шла на шаг позади них, откашлялась. «Но ведь ты уже должна это уметь». «Что, прости?» «Видеть в темноте?» «Не в полной темноте, разумеется, но...» «А, ну, конечно, симбионт». Прости, сказала Персиваль. Ее голос был едва слышен запугающими звуками летучих мышей. Все нормально. Риан расправила плечи и двинулась вперед. Я же добровольно с тобой пошла. Это было ужасно. Гавин светил еле-еле, но для Риан света было слишком много. Она бы предпочла не видеть того, что ее окружало. Гуана засасывал в себя ее ботинки. Риан тонула в экскрементах, и они летели во все стороны, словно шелестящий комковатый дождь. Летучие мыши, встревоженные свечением, слетали, чтобы выяснить, в чем дело. Может, они были ошеломлены, а может, рассержены, но в любом случае несколько из них врезались в риан. После одного такого столкновения Гавин резко сдвинулся на ее плече, и она услышала шуршание крыльев и хруст. А затем новый хруст. Не может быть, сказала она, не глядя на него. Что не может быть? Ты же машина, ты не ешь. Ну ладно, он, вероятно, отшвырнул летучую мышь одним движением длинной шеи, похожей на змею. Риан порадовалась, что не видит этого. Более того, сказала она самой себе, я с тем же успехом могла ослепнуть на один глаз. Смотри, тут не на что. До тех пор, пока вперед не бросилось существо размером, с большую собаку. Оно подхватило выброшенную летучую мышь и снова растворилось в беспросветной темноте. Риан до крови прикусила губу и каким-то образом удержалась от крика. Крыло позади нее оживленно махало, и это совсем не помогало избавиться от летучих мышей. Риан прикрыла голову руками и слегка пригнулась, а глаза почти полностью зажмурила. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Оно доходит только до лодыжек, заметил Кевин. Оно даже не стянуло с тебя ботинки. Гевин, сказала Персиваль с единым спокойствием, что это было? Не знаю, признался он. Мародер Силуэт, как у человека. Ну, тогда я спокойно. Персиваль приглушила свечение крыла, сделав его почти невидимым, и поэтому Риан не увидела, а почувствовала, как крыло. Накрывает ее. Крыло было теплее воздуха, и Риан понятия не имела, почему. Она сделала глубокий вдох. «Эй, незнакомец!» — позвала она. Ответа не последовало. Но откуда-то из темноты донесся звук, который она не раз слышала на кухне головы, звук мяса, которое отрывают от кости. А затем раздался хруст, и Риан чуть не стошнила остатками ее скромного обеда. «Космос!» — воскликнула персиваль а затем добавила. «Бедное существо!» Риан попыталась испытать сочувствие к нему, но не смогла побороть тошноту. «Сколько, по-твоему, оно уже здесь сидит?» «Достаточно долго», — ответила персиваль «Мы должны ему помочь». «Скорее всего, оно заразит тебя бешенством», — сказала Риан, хотя никакого бешенства в мире не было. «Никогда не было» но им все равно рассказывали про него на уроках биологии. Части возбудителя бешенства использовались при сплайсинге вирусов-индукторов. Индукторы теперь были вне закона, по крайней мере, во власти. Правда, Риан полагала, что на коннов, если бы те решили их использовать, они все равно бы не подействовали. За границей освещенной зоны кто-то принялся обгладывать кость. — Это и есть странствие, — сказала Персиваль. Ты идешь, куда глаза глядят, и исправляешь то, что нуждается в исправлении. Не успел Рен напомнить ей, что у них есть более конкретная задача, как Персиваль протиснулась мимо нее. Руки Рена погладил холодный воздух, который рассекли крылья. Теперь они плыли над спиной персиваль еле светящиеся и невероятно видимые. Твою мать, пробурчал Рен, и к явному разочарованию Василиска, захлопавшему крыльями от неудовольствия, обошла покрытые плесенью горы Гуана и взяла Персиваль за руку. Персиваль негромко заговорила, и обертана в ее голосе казались Риан успокаивающими. Риан яростно заморгала и покачала бы головой, чтобы прочистить ее, но она боялась, что при этом ее увидит тот, кто сидит в темноте. Она поняла, что ее сознание не осмыслило ни одного слова Персиваль. А Гевин... Что странно, прижался к ее шее, словно раненый попугай, и уменьшился в два раза. Уменьшал ли он свое тело или просто приглаживал перья, словно птица, Риан не знала, но он, похоже, намекал, что это она должна его защищать, и мысль об этом ее встревожила. Она сосредоточилась на своих глазах и позволила Персиваль вести ее по хлюпающей массе. Здесь было тепло и влажно, и в воздухе висела аммиачная вонь. Ей на голову капала теплое и липкая гуану. Вот тебе и чистая одежда. «Нахрена нужны летучие мыши на космическом корабле?» пробурчала она, рассчитывая заглушить декламацию Персиваль. «Для борьбы с насекомыми», — сказал Гевин прямо ей в ухо. «И в свое время для терраформирования. Гуана летучих мышей идеально подходит как для гидропоники, так и для традиционного сельского хозяйства». Гевин был теплый, хотя от машины она такого не ожидала и точно вписался в дугу под ее подбородком. «Откуда это знает ручной инструмент, который считает себя мифическим животным?» едва не спросила она, но решила задать этот вопрос после того, как его когти перестанут колоть ей впадину над ключицей. Он, по крайней мере, закрывал одно ее плечо от струй дерьма. Персиваль медленно двинулась вперед, и Рион пошла с ней. Теперь она увидела прижавшуюся к стене бледную фигуру, похожую на паука. Разглядеть человека было сложно, потому что его покрывал слой грязи. Гуано служила ему превосходным камуфляжем. Если не считать слоя гуано, на нем больше ничего не было. Руки до локтей, покрытые кровавыми разводами, он поднес карту. рту. Его волосы, если это были волосы, представляли собой свалявшуюся в дреды и массу, посеревшую от экскрементов и затвердевшую в районе плеч. В его зрачках отражался свет крыла, два плоских сияющих диска, плывущих во мраке. Он бросил тушку летучей мыши, и Рен заметила, что в руке он держал что-то еще, нечто короткое и плоское. Видимая часть предмета была размером с ладонь. «Персиваль, осторожно!» — дикарь бросился в атаку. «Возможно, Персиваль поймала бы его, а крыло, возможно, его бы остановило». Персиваль отпустила руку Риан и сделала полшага вперед, и крылья метнулись вперед по обеим сторонам от нее. Но Гэвин уже спрыгнул с плеча Рен и дважды, взмахнув мощными крыльями, взмыл воздух. Гуана в нескольких шагах перед бегущим человеком зашкварчала, задымилась и взорвалась. И она отпрыгнула назад, заскользила на слое дерьма, но, замахав руками, словно мельница, сумела сохранить равновесие, правда, при этом потянула внутреннюю поверхность бедра. Но она смотрела на Гевина. Он открыл глаза, и из его глаз вырывался голубой свет, заключенный в нем колонии. Повалил дым, запахло горелым аммиаком, и этот запах был хуже, чем вонь Гуану, словно кто-то кипятит на плече мочу. Подумал Риан, подавляя рвотные позывы. Все летучие мыши мира взмыли к потолку, и воздух наполнился царапающими пищащими животными. Лазерный резак, сказал Ариан. Дикарь остановился. Когда облако летучих мышей рассеялось, Риан заметила, что он стоит в круге света по другую сторону от места взрыва. Его правая рука все еще поднятая, сжимала сломанный меч. Гевин завис в воздухе, удары его крыльев создавали легкий ветерок. Позади Василиска извивался хвост. «Я хочу тебе помочь», — сказала Персиваль, и на этот раз Риан четко ее услышала. Человек со сломанным мечом уперся ладонями в колени и согнулся вдвое, задыхаясь.